А в этой рапире сотни прекрасных ферм с замком ото и двумя, не говоря уже о дворце. И поверь, она того стоит. Ваш отец тоже многое приобретал, но он умел и сохранять приобретенное. Позвольте, я подам ваш камзол. «Совершенно ясно, Понс, что ты еще не слышал новости!» «Последние новости?» «Может быть, об английском дворе?» «Ты разве еще не слышал?» «Греческие философы поговаривали об этом около двух тысяч лет назад!» «Именно из-за этой новости я ношу на плечах 20 доходных ферм, живу при дворе» и сделался щеголем. Видишь, Липонс, свет — очень пагубное место, жизнь очень печальна, все люди умирают, а умерши, да, становятся мертвы. Для того, чтобы избегнуть зла и печали, нынешние люди, подобно мне, ищут увеселений, беззаботности, безумия, ласк. Но... Новости, господин, о чём же поговаривали философы э, столько лет назад? Что бог умер, Понс. Знаешь ли ты это? Бог умер, и я скоро умру, хоть и ношу на плечах двадцать доходных ферм. Ай, ну да, опасно слишком много учиться. Я это всегда говорил. И пусть я ваш слуга, старый и неграмотный человек, но я говорю вам, Бог жив и близко время, когда вы предстанете перед ним. А -а -а -а! Священник, о котором вы говорили, он же здесь. Почему же ты мне сразу не сказал об этом? Что за беда? Он ждал вас два часа. Подождет и еще капельку. Почему же ты не разбудил меня? Как же вас разбудить? Если вы чуть не ползком добрались до постели и вопили почище петуха. Это пай-ку-ку, пай-ку-ку, пай-ку-ку. Молодец. У тебя хорошая память. Ой, к чему память? Если вы пропили это ку-ку, это к тысячу раз, пока все кругом не начали стучать в дверь, чтобы вы не мешали спать. А когда я вас, наконец, уложил в постель, вы схватили меня за руку и приказали мне, если я люблю жизнь, Жирное мясо и жаркий огонь не будить вас утром, разве только ради одной вещи. Ради какой вещи? Только ради сердца черного коршуна по имени Мартинелли, дымящегося на золотом блюде. А ведь Мартинелли – это тот самый священник, который меня дожидается? Именно так, мой господин. Позвольте, я наконец приглашу его войти.